Наконец на рассвете повитуха милостиво разрешила ей вздремнуть, сама оставшись на страже. Эвелина уснула сразу, едва только ее голова коснулась подушки, небрежно брошенной на ближайшую лавку. И практически тут же, как ей показалось, девушка проснулась от неожиданной тишины. Вскочила и в недоумении уставилась на повитуху. Та лишь молча развела руками. — Пустое, — буркнула та, — нам ее не спасти. Надо хоть ребенка выручить. В руках у старушки блеснул остро наточенный ритуальный нож. — Она... она умерла? — чуть запинаясь, прошептала Эвелина, кивнув на тонкий заостренный профиль женщины, который вытянулась в полный рост на кровати. — Я дала ей сонное зелье, — хмыкнула повитуха. — Так ей будет не больно. Была бы в деревне еще одна колдунья, может, что и получилось бы. А так умрет слишком крупный ребенок. Эвелина, до боли закусив губу, с ужасом наблюдала, как старуха одним ловким движением разрезала длинную рубаху раханы, оставив женщину обнаженной. Затем, шепча что-то малопонятное, повитуха занесла нож над огромным животом. «Нет!» Внутри у Эвелины шевельнулось знакомое негодование. «Так нельзя!» «Ничего не поделаешь!» Несколько виновато отозвалась повитуха «Еще немного? Мы убьем и ребенка!» «Она и так потеряла слишком много крови. Ей не выжить!» «Не тебе решать, старуха!» Грубо прервала ее Эвелина. Затем подскочила ближе и перехватила нож. «Не тебе!» «Да что ты можешь сделать?» удивилась повитуха. «Тут колдунья нужна, причем сильная, а не молоденькая девчушка». «Увидишь!» оскалилась в жестокой хмылке Эвелина, выпуская наружу так долго копившуюся ярость. Поветуха отшатнулась, заглянув в красные всполохи, бушевавшие в глазах чужачки. А девушка уже творила первое заклинание. «Велись!» дрожая переливаясь в светящиеся линии, мягким коконом окутывая фигуру лежащей женщины. Рахана слабо шевельнулась и издала приглушенный стон. — Невероятно! — прошептала повитуха, невольно пятясь от невиданного ранее зрелища. А Эвелина творила и творила колдовство, без сожаления расходуя собственные, с таким трудом накопленные силы. Губы шептали все новые сочетания слов, чуждые для уха старухи. Девушка не знала точно, сколько времени минуло с того момента, когда она так решительно остановила повитуху. Она отмеряла часы стуком собственного сердца и прерывистым, постоянно рискующим прерваться навсегда дыханием раханы. Эвелина уже ничего не видела перед собой от усталости, но продолжала колдовать бездумно, не оставляя ни капли магической энергии для себя. Давно сбежала молоденькая помощница повитухи, напуганная искрами огня, клубящимися в глубине зрачков чужачки. Давно сама старуха, не выдержав напряжения, упала без сил на лавку. Эвелина не обращала на это внимания. Никогда в жизни она еще так не сражалась за чужую жизнь. Никогда! Даже на лазури девушка отказалась от битвы за жизнь наставницы, поддавшись уговорам Ронни.